Допрос Колчака длился уже несколько дней. Не столько допрос даже, сколько обычный разговор, почти дружеский, без недомолвок и лукавства. Александр Васильевич вспоминал былые годы, перебирал в памяти победы и ошибки, пытался анализировать сделанное. Его слушали внимательно и с интересом, иногда задавали вопросы, и подчас эти вопросы бывали острыми и даже ядовитыми. Кое-что Колчак переосмысливал, но в большинстве случаев оставался при своем мнении. Все это записывалось не столько для протокола, сколько для суда истории. А потом в мирное течение допросов вмешался Чудновский, человек с ясным, пугающе реальным взглядом на вещи. Армия Капеля с мертвым Капелем и вполне живым и дееспособным Бойцеховским, который принял на себя командование, подошла к Иркутску, откуда выслала ультиматум. Ультиматум этот был продиктован еще умирающим Владимиром Оскаровичем и мог рассматриваться его соратниками как своего рода завещание. Требование было в сущности одно — немедленное освобождение Колчака. Чудновский притащил листок и шевырнул на стол перед Шеремовым. «Читай». Тот пробежал глазами. «Грозно написано. Много ли воинства у них осталось?» «По данным нашей разведки, не густо», — ответил Чудновский. «Зато части нашей пятой в сутках от Иркутска». Шарямов задумался. «И они нам дают сутки на размышления». Он свел указательные пальцы, как бы сопоставляя один факт с другим. Чудновский смотрел на него просто и спокойно. Перед шрямовым не требовалось притворяться, и ему не надо было запугивать. Шарямов свой, большевик. и мысли у них общие. «Колчак им нужен, вот оно, что» почти мечтательным тоном проговорил ширямов «Мы ведь не жадны, отдадим». Он скомкал листок и бросил на пол. Вот что Самуил обратился он к Чудновскому. «Иди до господ присяжных эсеров, пусть сворачивает свои задушевные беседы». Чудновский провел языком по нижней губе, кивнул и бесшумно вышел. Допрос адмирала продолжался обычным порядком. Денники, Лукьянченков, Попов, Алексеевский, перед каждым стакан чая. Колчак посреди комнаты на стуле, в спокойной позе и тоже попивает чай. В форточку летит морозный воздух. Ее то открывают, то закрывают. В комнате душно, натоплено угарно. Красноармеец бухает на пол промёрзшие поления, сует в печку одно, снова валит удушливый дым. Лед превращается в пар, шипит из печного зева злобно. Обсуждают военно-полевые суды. Ах, как интересно. Попов уточняет детали. «Мы хотели бы знать в подробности, господин адмирал. Вы ввели полевые суды, а ведь, по сути дела, никаких судов не было». «Полевой суд всегда назначался начальником по подавлению восстания», — объяснил Колчак. «Как будто лекцию в Академии читал. При подавлении и господа, записывайте, пожалуйста, это важно, и будет спрашиваться на выпускном испытании. Непременно назначается начальник». «Как велось у вас следственное дело производства?» — настаивал Попов. собирались три офицера начал опять колчак чудновский вдруг перебил никому особенно не обращаясь развели тут церемонии давайте его так шлепнем а стало тихо и вдруг красноармейцу печки встал потянулся за ружьем прислоненным к углу Попов и денеги неловко засуетились, принялись собирать и сгребать в кучу бумаги. В открытую форточку хлынуло солнце, и вдруг зазвенело капелли, дуреюще запахло весной. Такое случается иногда в лютые морозы, очевидно, для того, чтобы люди не сошли с ума, думая, будто весны и лето больше для них не существует. Колчак встал, повернулся к окну. За его спиной топали сапоги. Кто-то уходил, кто-то приходил. Алексеевский коснулся его плеча. «Мне жаль, адмирал». Колчак не обернулся. «Честь имею, господин Алексеевский. И прощайте». Алексеевский куда-то исчез. Конвоер двинул винтовкой, и Колчак, повинуясь этому указанию, вышел из комнаты для допросов. Он возвращался в тюрьму, очевидно, уже в последний раз. Чудновский, оставшись один, засмеялся. Как просто и легко управляться со всеми этими людьми. В окне сверкало солнце, весело звенела капель. Чудновский встал и закрыл форточку.